Баран Батти. Билет в ад. Читают Светлана Никифорова и Сергей Хусаинов. Не путь является наивысшей трудностью, но наивысшая трудность и является собой путь. Сёрен Кьеркигор. Пролог. Он включил первый монитор, затем второй, третий. Появились изображения комнат, гостиная, обставленная дизайнерской мебелью, необычно для дома в дешевом пригороде. Кухня, в которой царила аптечная чистота, Детское, чересчур темное, даже мрачное. «Работает!» На мгновение Кальбери обернулся. Это единственное слово произнес светловолосый человек с удлиненным лицом, остроконечным подбородком, тонкой переносицей и изящно вырезанными ноздрями. Его длинные гибкие пальцы напоминали щупальца. Короче, с виду это был типичный представитель старинного аристократического рода, из тех, что способны часами сидеть неподвижно, глядя на розы в саду и слушая Шуберта. Или еще какую музыкальную хрень. По крайней мере, именно так представлял себе аристократическую жизнь Кальбери. Затем он снова повернулся к мониторам. Мгновенно, в два клика перемещаясь из комнаты в комнату, он казался себе кем-то вроде персонажа Клоэда. На четырех экранах можно было увидеть изнутри сразу весь дом. Всего шесть помещений, включая санузел. С гаражом решили не возиться. «Нифига себе! Можно еще и любоваться, как они срут!» Человек, произнесший эти слова, стоял позади Кальбера, артиста. Он именовал себя Такис. Здоровяк, лицо которого состояло, казалось только из низкого лба и огромной нижней челюсти. Кальбери пока еще мало, что знал о своих двух компаньонах. Но изысканной манеры первого ничуть его не обманывали. Он понимал, что истинная натура, скрывающаяся за ними, совсем иная. Второй обладал ничем не спокойствием. В те несколько ночей, что они вместе провели в одном помещении, спал как убитый и оглушительно храпел. К нынешнему делу гигант относился без особого волнения, а может, просто не до конца понимал его суть. Его, судя по виду, вообще никак не задевало происходящее вокруг. Но самому Кальбери это дело, по правде говоря, страшно не нравилось. У него было плохое предчувствие, а интуиция его редко подводила. Однако это не имело значения. Организация уже все решила. И, конечно, имела на то свои причины, о которых он ничего не знал. Он молча встал и подошел к окну. В оконном стекле он увидел свое отражение. Стройный мускулистый парень с заметным влиянием южных генов, унаследованных от отца. Резкие черты, густые брови, не слишком высокий лоб и синеватая щетина на щеках, которая не исчезала полностью даже после самого тщательного бритья. На миг ему показалось, что это призрак отца взглянул на него через окно, и чтобы развеять эту иллюзию, он почти вплотную прижался лицом к стеклу, вглядываясь в ночную улицу предместья. Вдоль противоположной стороны улицы тянулся ряд одинаковых бело-серых домиков, похожих на тот, в котором они вместе с Такисом и Кальбером прожили несколько месяцев. Кое-где окна были освещены изнутри холодным синеватым светом плазменных телеэкранов. Жители предместья тоже стали понемногу обзаводиться телевизорами нового поколения. За его спиной вдруг послышался слабый механический голосок. Мам. Кальберия вернулся к мониторам. На одном из них он увидел ребенка, мальчика лет восьми. Темноволосый и, судя по всему, худенький, но размещенная под потолком камера искажала изображение, делая его приплюснутым. По какой-то непонятной причине сердце Кальбери вдруг сжалось. Может быть, из-за тревоги в голосе мальчишки. Может быть, потому что он напоминал Кальберий его самого в таком же возрасте. Ништяк, прям как в лофте, пробормотал у него за спиной Такис.